«Вы уверены в том, что это правда?» — вскричал он. «Вот вам доказательство, мансиньор!» игурвиль протянул Фуке записку одного из секретарей городской ратуши, верного сторонника суперинтенданта. «Да, действительно», — пробормотал Фуке, — воздвигается эшафот. «Но король не подписал Гурвиль и не подпишет приговора. Это мы скоро узнаем», — заметил Гурвиль. «Каким образом, если приговор подписан королем?» «Виселицы сегодня же вечером будут отправлены к городской ратуши, чтобы завтра утром можно было их подставить «Нет, нет!» — снова воскликнул Фуке. «Все вы ошибаетесь и уводите меня в заблуждение. Не дальше, как позавчера у меня был Леодо, а три дня назад я получил от бедняги де Мари сиракузское вино. Это только доказывает, — возразил Гурвиль, — что судебная палата была собрана тайно, совещалось в отсутствии обвиняемых, и как только дело было закончено, их арестовали. «Разве они арестованы?» «Но как? Где? Когда?» «Леодо — вчера на рассвете, Демари — позавчера вечером, когда он возвращался от своей любовницы». Их исчезновение никого не встревожило, но внезапно Кольбер сорвал маску и приказал обнародовать это дело.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 к вашему и у тех разбойников, которых Бат держит у себя и спаивает, есть свои хорошие стороны. Обстоятельства могут так сложиться, монтеньёр, что вы рады будете иметь под рукой и этих разбойников. Значит, ты советуешь мне помириться с Батом, иронически спросил Фуке. Я вам советую не ссориться с сотней молодцов, которые, соединив свои шпаги, могут окружить стальным кольцом 3000 человек.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 При нем не было шпаги, но заметно было, что он носит при себе пистолеты. Фукет приветствовал его скорее как министру, чем как старший брат. «Чем могу служить, господин Абат спросил он. «Ого! Каким тоном вы говорите, брат мой!» — воскликнул Аббат. «Тоном занятого человека!» Аббат с ехидством взглянул на Гурвиля с беспокойством на брата и произнес... Сегодня вечером я должен уплатить господину Дебрежи 300 пистолей. Карточный долг, долг чести. «Дальше?» — спросил Фуке, уверенный, что из-за таких пустяков аббат не стал бы его беспокоить.